Глава 17. Меньше всего мне в тот момент хотелось идти на семейный ужин. Какие могут быть светские мероприятия в такой ситуации? Слова Мортона выбили меня из колеи. Мир будто перевернулся с ног на голову. Всё было ещё страшнее, чем я могла представить. Какой-то сильный маг желал смерти моей королеве. Это было не предательство одного безумца, а сложный заранее подготовленный заговор. Всё это время мы средины были в окружении людей, одурманенных чарами внушения. Что именно им внушили? Убить королеву? или вообще перерезать половину замка? Но ради чего? И кто мог осмелиться на такое? Ветереджина никогда не причиняла зла магам. Напротив, она помогала им, тайно финансировала подпольные академии. Она, как никто знала, что люди не виноваты в том, что боги не спасла им дар, и старалась поддерживать их в меру своих возможностей. В отличие от того же Локина Уэйта. Вот если бы какой-нибудь колдун вздумал отомстить императору Элиора за жестокие инквизиции, я бы ещё поняла но Реджина... Нет, это даже в голове не укладывалось. Меня трясло о злости и страха. Я хотела немедленно заключить в темницу всю форицкую стражу и воспользоваться артефактами Мортона, чтобы очистить их от магического влияния. Но брат императора справедливо рассудил, что мы должны быть осторожнее. Если хотим выяснить, кто за этим стоит, твоего приказа достаточно, сказал Мортон, сопровождая меня в главный зал к ужину. Пусть пока остаются в своих комнатах. Я велел нашей страже быть бдительнее, а завтра мы придумаем, как вычислить главного злодея. У меня в библиотеке был один трактат ледского колдуна. Кажется, Херсон описывал, как по чарам определить, кто их наложил не представляю, как ему удавалось сохранить холоднокровие. Если бы не он, я бы не смогла не то, что на ужин явиться, но и вообще выйти из покоев. От Мортона исходила какая-то уверенность, а рядом с ним мне и самой невольно становилось чуть спокойнее. Мы чинно вошли в зал и увидели в торце длинного стола Локина и мою сестру по правую руку от него. В том мгновении она показалась мне такой хрупкой и беззащитной, что слезы подкатили к глазам. Я должна уберечь ее. обязана. «Дороже её у меня нет никого и не будет. О. вот и мой дрожайший братец изволил пожаловать. Улыбнулся Локинк, кивнув на свободные стулья подле себя. Интересно. Он сам додумался посадить меня рядом с Мортоном, или всё же брат об этом попросил? Я бы предпочла сейчас находиться возле сестры, но в таком случае я бы вряд ли смогла долго утаивать последние новости. А передавать их шёпотом через стол я бы точно не стала. Так что определенный резонт такой рассадки все же был. И я без лишних возражений опустилась на стул, что Мортон любезно передо мной отодвинул. Я как раз говорил ее величеству, обратился ко мне император, что во время трапезы наш покой будет охранять форецкая стража. Что? Я выронила вилку от неожиданности. Да-да. ее величество тоже изумилась. Невозмутимо кивнул Локин. Однако я шёл это необходимостью показать своё доверие и чтобы королева Реджина чувствовала себя здесь как дома. Я в ужасе скосил взгляд на Мортона, тот едва заметно дёрнул плечом, давая понять, что он не знал о таком приказе. Горло подкатил холодный скользкий ком. В дверях зала и правда стояли офицер Берда и сержант Эйкрафт. Мне стало дурно. «О какой безопасности может идти речь, когда они здесь в считанных шагах от королевы? Мортон украдкой коснулся моей руки под столом, и я вздрогнула. Его поддержка была, конечно, приятная. но какой в ней толк, если магия здесь под запретом? Как мне защитить сестру? Ножом для масла или вилкой для улиток? Я благодарна вам, что вы пригласили моих людей, сдержанно кивнула Реджина. Отчего же вы, однако, не позвали к столу своих любовниц? Они бы скрасили нашу трапезу. Реджина говорила тихо. И вряд ли на другом конце стола её могли расслышать, но всё же прежде она никогда не позволяла себе подобных дерзостей, упомянуть любовниц императора перед его подданными. Это же неслыханное оскорбление. Какая муха её укусила? Локкинов, впрочем, эта шпилька не задела, напротив. Он усмехнулся и окинул сестру нежным взглядом. «Мои любовницы не должны вас более беспокоить, моя королева. Он взял Реджензу за руку и коснулся губами её пальцев. Уверяю вас, их больше нет. Я отослал всех. Какая жалость, вздохнула сестра, убрав руку. Они хотя бы защищали мне спину. Высокомерное лицо императора вытянулось, и он растерянно моргнул. Я же даже дышать боялась, не понимая, чего роджина добивается таким поведением. Какая жестокость, парировал Локин. Разве в священные узы брака не чтят превыше всего? Если только брак не политический, королева гордо вскинула подбородок. Но я рассчитывал связать себя не только с вашим королевством, но и с вами, Локин понизил голос. Надеюсь, что ваши отношения со мной будут мало напоминать ваши отношения с Форетом, сухо произнесла Реджина. Смею заметить, мои родители погибли в бою с вашими храбрыми воинами под Дарейном, Моих воинов никогда не было под Дорейном!» Император отбросил салфетку. Теперь в его интонациях звучало плохо скрываемое раздражение. Похоже, сестра добилась своего. Вывела из себя человека, за которого собиралась выйти замуж. Вот только зачем ей это понадобилось теперь, когда всё было уже обговорено? Я не понимала. Она ведь сама согласилась на этот союз. Хоть мы с Николсом с её и отговаривали. Не поздно ли Реджина пошла на попятную? Если вам угодно так считать, глаза королевы сузились. Конечно, правда мне известно, однако спорить с вами я не стану. Вдруг в Элиоре сжигают на костре не только магов, но и несогласных с официальным мнением короны. Вы мне не верите? прогремел Локин и поднялся из-за стола. Ножки его стула жалобно скрипнули по паркету, и в зале стало так тихо, что я могла даже расслышать, как бешено колотится моё сердце. Я привыкла верить лишь фактам. Реджина не отвела взгляда. На щеках ее вновь вспыхнул лихорадочный румянец, но королева продолжала держать спину ровно, а голову высоко. Превосходно. Локи отвел локоть, предлагая Реджине взять его под руку. Прошу проследовать за мной, Ваше Величество. У меня в кабинете есть все хроники, которые докажут истинность моих слов. Прошу вас именно сейчас, чтобы потом не слушать о том, что Всё сфальсифицировано. Но я не реджина на мгновение растерялась, но тут же собралась снова. Покорно благодарю ваше величество. Она медленно встала. Я с радостью изучу документ, к тому же аппетит у меня все равно пропал. Даже со своего места я чувствовала, как напряжена моя сестра, но как ей помочь не представляла. Гордо расправив плечи, она шла через зал рука об руку с императором, и никто за столом не решался издать ни звука. Кто-нибудь знает, что сегодня на десерт. Мортон попытался отвлечь присутствующих от монаршей ссоры, однако ответить ему никто не успел. То, что происходило дальше, я запомнила в мельчайших подробностях. Вот до меня доносится едва слышный скрежет стали. Я поворачиваю голову и вижу, как рука сержанта Эйкрофта сжимает эфес меча, вытягивая его из ножен. Блик от лезвия бьет по глазам. Стража! Доносится до меня крик Мортона. Мы вскакиваем, бросаемся к дверям, но уже поздно. Клинок Эйкрафта направлен на Реджину. Бердак. Пару что есть мочи, но офицер замер, словно каменное изваяние. «Неужто все кончено. Ляск стали, тошнотворный хруст костей. О боги! Реджина в ужасе прижимает пальцы губам, но удар пришелся не на нее. Побледнев и будто бы удивленно округлив глаза, Эйкрафт оседает на пол. По его мундиру расплывается темно багряное пятно. Из груди парня торчит рукоять короткого клинка. Это император. Сам Локин Уэй заколол нападавшего. Он Он спас мою сестру. От облегчения меня прошибает холодный пот. до Реджина всего несколько шагов. Все происходит так быстро и вместе с тем так невыносимо медленно, словно время вдруг стало подчиняться каким-то другим законам. Реджина, бросаясь вперед, и вновь меня ослепляет сталь. Бертак. Теперь уже его меч нацелен остриём на мою сестру, а у императора нет больше клинка. Магия поднимается из самых глубин моего существа, остановить ее невозможно, да и не нужно. Энергия собирается кончиком пальцев, крик боли и отчаяния вырывается из груди. Вспышка, яркая как тысяча молний. Зал заполняется гулом, откуда-то издалека слышатся голоса людей, чьи крики имена, но все смешивается в моём сознании. Я почти ничего не чувствую, опадаю, как опустевшая оболочка. И чьи то сильные руки подхватывают меня за спину. По коже пробегают искорки. Мортон. Это он, я знаю. Его силы наполняют меня, я открываю глаза и и лучше бы я их не открывала. Передо мной на полу лежит офицер Бертак. Его глаза остекленели. Из уголка губ тянется кривая дорожка. Крови. К обгоревшему телу приплавились ордена. Ордена за верную службу города. Оги, что я натворила, Бердак? Почему не заперла тебя в темнице? Почему позволила находиться здесь? Я должна, должна была предупредить сестру. Я поднимаю полные слез глаза на королеву. Причина. Онемевшие губы слушаются с трудом. Сердце так болит, что кажется, вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Зачем? глухо отвечает она. Лицо её кажется сизом от пережитого ужаса. Мы обе знаем, чем все это закончится. Применить такую мощную магию перед самим императором Элиора это приговор, смертный приговор. Но я готова отдать жизнь за сестру, за мою королеву. Может, конечно, Локин смягчится, ведь я спасла его невесту, и казнь заменит на пожизненное заключение. Леди Мария Арко. Голос Локина у этого чего-то звучит хрипло, и я поворачиваюсь к нему. Призрачный огонек надежды тает на глазах. Император тяжело дышит, согнувшись пополам и держится за грудь. Поток магии задел его и задел сильно. О, боги, бормочу, чувствую, как внутри что-то обрывается. Вы обвиняетесь в убийстве а также, Он с трудом переводит дыхание, а также в покушении на императора Элиора и и королеву Форада. Что? вмешивается Мортон. «Локон, нет. Е приговаривается к казни. С нажимом договаривает император, покачнувшись. Через сожжение. Я вновь слышу чьи-то голоса, словно во сне наблюдаю, как в зал врывается эльорская стража, и во всем этом хаосе вижу лишь светло-голубые глаза, в которых застыла боль, глаза моей сестры. Я не хотела, сеплю из последних сил и проваливаюсь в темноту.